Глава двадцать третья. Сверлю затылок Джексона убийственным взглядом. От недосыпа раскалывается голова, и это еще больше укрепляет мое раздражение на Купера. Он проснулся одним из первых, и я тут же подошла к нему с просьбой связаться с Джаредом по рации. Их с Картером долгое отсутствие выбивает меня из колеи, и я не нахожу себе места в этом огромном, но все же закрытом пространстве. Стены давятся особой силой, отчего дыхание перехватывает, а в груди печет. На мою просьбу Джексон ответил категорическим отказом, объяснив это тем, что Джаред свяжется с ним сам, если ситуация выйдет из-под контроля. А если он до сих пор этого не сделал, значит, все в порядке. Я с ним в корне не согласна. Ни о каком контроле не может идти и речи. Картер и Джаред уже давно должны были вернуться. И сейчас, я уверена, случилось что-то плохое, а мы продолжаем бездействовать. Смотрю на часы, стрелки которых указывают на начало восьмого утра. Несмотря на то, что в помещении темно, за его пределами давно уже рассвело. Все твари, обитающие на территории города, разбежались по своим норам, и на улицах наступила относительная безопасность. Решительно поднимаюсь на ноги, подхватываю с пола броню, надеваю ее, но пока не тружусь застегнуть крепление. Ловлю на себе вопросительный взгляд Максим, но в ответ лишь качаю головой. Надеваю ремень с пистолетами и беру ножны с катаной. «Что ты делаешь?» — спрашивает Ники, появляясь слева от меня. Максим тоже встает на ноги и без слов берется за защитный жилет. «С меня хватит!» — заявляет твердо, больше никак не поясняя свои действия. Ники хмурится, наблюдая за тем, как я перекидываю меч за спину, а Максим надевает броню. «Подожди!» — говорит она, собирая оружие. «Я иду с тобой!» Ники тяжело вздыхает и быстро оглядывается на Джексона. Мельком смотрю туда же, с досадой отмечая, что Купер направляется к нам. «Джексон даже к двери вас не подпустит, не то что за пределы здания», — понизив голос, сообщает Ники. «Плевала я на это». Бросаю со злостью, ощущая разрастающуюся в висках пульсацию. Сидеть здесь я больше не намерена. И не Джексон, ни отвратительное самочувствие не встанут между мной и Картером. Возможно, им с Джаредом нужна помощь. Постоянно думаю о том, что их могли серьезно ранить, Или даже убить. Не могу контролировать проклятые мысли и постоянно мелькающие перед внутренним взором ужасные картины. «Куда вы собрались?» Не скрывая раздражения, спрашивает Джексон, приближаясь к нам. С вызовом смотрю на него всем своим видом, давая понять, насколько серьезно настроена. Идем искать Картера и твоего брата. Ты с нами или так и продолжишь бездействовать?» Джексон устало вздыхает, потирает пальцами закрытые веки, после чего сурово смотрит на меня. Я уже сказал тебе, рано бить тревогу. Подождем еще час. Если они не вернутся, я отправлю людей. И ты, кстати, в их число не войдёшь ни под каким предлогом. Чёрта с два!» Продолжаю протестовать, задыхаясь от переполняющих меня эмоций. «Я не останусь сидеть здесь, зная, что они, скорее всего, нарвались на неприятности. Если ты думаешь, что я буду выполнять твои команды, как послушная собачка, то заблуждаешься. Ты сам взял меня с собой, так что тебе придется смириться, Джексон». «Как бы мне об этом не пришлось пожалеть». Обречённым тоном бормочет он себе под нос, но в повисшей тишине я прекрасно различаю каждое слово. Кажется, что все присутствующие заинтересовались нашей перепалкой. Слегка поморщившись от того, сколько нежелательного внимания привлекла, поворачиваюсь к единственному человеку, что собирается меня поддержать — к Максин. На Нике вообще не смотрю. Уж он-то должен был без разговоров встать на мою сторону. А теперь пусть сидит здесь с Джексоном. «Мне наплевать». Идем, произношу уверенно. Поворачиваюсь в сторону выхода, но успеваю сделать всего пару шагов, чтобы обойти стоящего на пути Джексона. Он перехватывает меня за руку чуть выше локтя и удерживает на месте. «Вы никуда не пойдете. Жестко обрывает он мое стремление оказаться подальше отсюда. «Прекрати вести себя как ребенок, иначе в следующий раз я просто-напросто никуда тебя не возьму, и полковник Грант увезет тебя на остров. Нравится тебе или нет, но главный здесь я». «Ты либо слушаешься, либо...» «Что?» — спрашиваю яростным шепотом и вырываю руку. «Что ты сделаешь, Джексон? Свяжешь меня и заткнешь рот кляпом?» Он медленно качает головой, но смотрит все так же твердо, давая понять, что не собирается идти у меня на поводу. «Если понадобится, так и сделаю», — заявляет жестко. «Мы не на увеселительной прогулке, Эмили, не забывая об этом». Стискиваю зубы и киваю, не желая больше разговаривать с ним. «Эмили!» Начинает Ники, но я останавливаю его взмахом руки. Еще разборок с ним мне не хватало. Максим, с нажимом произносит Джексон, Картер отдал вам четкий приказ. Девушка недовольно поджимает губы, избавляется от брони и с грохотом опускает ее на ближайшую стопку крепких на вид деревянных ящиков, всем своим видом показывая, что точно так же, как и я, недовольно сложившимися обстоятельствами. Ты здесь, босс», — бросает она, избавляясь и от оружия тоже. Недовольно вздыхая, но следую ее примеру. Снимаю с плеча перевязь с мечом, а следом и жилет. В одиночку с Джексоном мне не справиться. Не глядя на него, отхожу к тому месту, где провела ночь, и уже собираюсь устроиться на спальном мешке, чтобы погрузиться в мрачные мысли, когда нас доносятся голоса от двери. Поворачиваюсь в ту сторону, замечаю двоих людей из отряда Джексона. Они как раз заходят в помещение, а за ними следуют Картер и Джаред. На миг сердце подскакивает к горлу, от волнения начинает кружиться голова. Обшариваю взглядом, но никаких повреждений не замечаю. Они целы. Шумом выдыхаю, избавляясь от напряжения, что владело телом с тех самых пор, как прошлым вечером они скрылись за этой дверью. Обхожу Джексона, на этот раз он не останавливает меня, и плетусь к Картеру. Он замечает меня и внимательно вглядывается в мое лицо, слегка сведя брови к переносице. «Вы в порядке?» Спрашиваю я, поравнявшись с ними, даже не удивляясь напряжению, прозвучавшему в голосе. «Да», — уверенно отвечает Джаред, ненадолго задержав на мне взгляд, и продолжает путь в сторону брата. Картер останавливается напротив, упираясь лбом ему в грудь и судорожно вздыхая. «Эмили?» — зовет он серьезным тоном. «Я волновалась», — бормочу едва слышно. Картер заключает меня в объятия, притягивает вплотную к себе, легко поглаживает по спине и сообщает. Все прошло гладко. «Тогда почему так долго?» — бурчу в его броню. «Мы задержались из-за дождя», — отвечает он, и я поднимаю голову, чтобы заглянуть ему в глаза. Картер выглядит устало, что неудивительно. Вряд ли там, где они провели ночь, можно было хотя бы подумать о полноценном отдыхе. «Ты поспала?» «Не вижу смысла скрывать правду, тем более она и так отпечаталась у меня на лице, поэтому отвечаю честно». «Нет». Тут же перевожу тему. «Вы что-нибудь нашли?» Картер на пару секунд переводит внимание мне за спину, после чего снова смотрит на меня. Да, идем к остальным. Киваю и отстраняюсь. Направляемся в сторону Джексона, так и стоящего на том же месте, где я его оставила пару минут назад. Рядом с ним уже собралась большая часть группы, включая отряд Картера. «Итак», — громко говорит Джаред, дождавшись, когда мы приблизимся, достает карту, раскладывает ее на одном из ящиков и указывает в какую-то точку. Мы обнаружили гнездо вот тут. После нескольких часов наблюдений выяснилось, что оно хорошо охраняется. Там минимум три десятка самок и не меньше пятерых носителей. Это только то, что мы видели. В реальности, скорее всего, все гораздо хуже. «Вы видели матку?» Нетерпеливо спрашивает Ники, как только Джаред замолкает. «Да», — тут же подтверждает Картер. «Вижу довольные улыбки большей части собравшихся, но не спешу присоединиться к ним». Все не может быть так просто. «Но...» — произношу негромко, привлекая внимание Картера. «Не может не быть какого-то «но». Они с Джарадом переглядываются, и у меня крепнет уверенность в том, что нас не ждет ничего хорошего». «В чем дело?» — уточняет Джексон. «По всем признакам, главная самка беременна». Объявляет Картер, и все недоуменно смотрят то на него, то друг на друга. Она слабее, чем в обычном состоянии, Ведь вся ее сила направлена на вынашивание здорового потомства. Но все равно поймать ее будет непросто. Тварь будут охранять даже лучше, чем гнезда, Поэтому нам здесь и сейчас стоит решить, остаемся ли мы и выходим на охоту или отправляемся на поиски другой главной самки. В помещении поднимается шум. Кажется, будто все заговаривают одновременно. Я продолжаю молчать, обдумывая услышанное. Не знаю, что решат остальные, но, по-моему, выбор очевиден. Надо брать то, что есть. У нас нет ни единой гарантии того, что мы найдем другую матку так же быстро. К тому же, если эта тварь более ослаблена, чем небеременная, то шанс взять ее живой гораздо выше. Мой опыт общения с матками Хакатуре невероятно скуден, но тех двух раз, когда я имела с ними дело, хватило, чтобы понять. Эти твари невероятно сильные. Как мы будем брать чудовище живьём, не имею ни малейшего понятия. Особенно с учетом того, что эта тварь может каким-то образом открыть новый портал, при появлении которого мы без сомнений погибнем. Картер. Зову я, и он тут же поворачивается ко мне. Что? Джексон как раз призывает всех к тишине, поэтому мой вопрос слышит большинство стоящих рядом людей. Как твари открывают порталы? Ты говорил, что у них какой-то ритуал. После этих слов в помещении повисает тишина. Все в ожидании ответа смотрят на Картера. Мельком оглядев людей, замечаю совершенно разные выражения на лицах. Любопытство, озадаченность, тревога, предвкушение, решимость. Картер отвечает через несколько секунд, без каких-либо отступлений. «Им нужна жертва». «Жертва?» — переспрашивает Джексон. Картер утвердительно кивает, несколько мгновений тратит на то, чтобы оглядеть всех собравшихся. Делаю крохотный шаг в его сторону и нахожу ладонью руку Картера. он тут же переплетает наши пальцы, после чего продолжает. До того, как отправиться в ваш мир, мы пытались разобраться с проблемой самостоятельно. Я общался с десятком человек, что стали свидетелями возникновения новых порталов. И каждый раз матка Хакатуре действовала по похожей схеме. Она не открывает портал на пустом месте, где ничего нет. Ей нужны люди, монстры с сидящими внутри демонами, простые самки. Чем больше существ умрет... тем больше, а следовательно и мощнее получится портал. Но и это еще не все. Главная самка, открывая портал, приносит в жертву и себя тоже. Она умирает, чтобы дать возможность потомству порожденных ею тварей отправиться захватывать другой мир. Подавленно закусываю нижнюю губу, отправляясь воспоминаниями на пару недель назад, в тот самый момент, когда мы стали свидетелями возникновения нового портала. Главная самка, напавшая на нас в подвале бывшего завода, была сильно ранена и, скорее всего, все равно бы умерла. Но проклятая тварь не могла просто расстаться с жизнью. Она воспользовалась возможностью и открыла новый портал, принесла в жертву себя, а также использовала тот факт, что в то утро погибло достаточное количество живых существ. Тела несчастных детей, растерзанных самками, до сих пор стоят у меня перед глазами. Мужчины и женщины, что жили под руководством Джареда, также отдали свои жизни. Мы убили множество самок хакатури и одного монстра. Не жертва жертвоприношение. Но сейчас до меня доходит другое. То, что сказал Картер, выходит... Слегка хриплым от потрясения голосом произношу я. Новый портал, возникший неподалеку от того, через который пришли вы, открылся в другой мир, не ваш. Картер отрицательно качает головой. Ловлю на себе сочувственный взгляд Максин. «Увы», — говорит Картер, — «в нашем мире им больше делать нечего. Там нет достаточного количества жертв. Так что прямо сейчас вторжению демонов подвергается какой-то другой мир. Но им еще можно сказать, повезло. Возникший портал был единственным, и через него туда проникло не такое большое количество самцов хакатури, как в спланированном вторжении в наш или в ваш мир». «Что ты имеешь в виду под спланированным?» Секунду спустя уточняет Джаред. «Из тех немногих наблюдений и открытий, что мы сделали, изучая демонов, был сделан вывод о том, что все главные самки имеют какую-то связь друг с другом, поэтому вторжение в новый мир происходит практически одновременно. Очевидно, что чем больше порталов, тем больше через них пройдет самцов, готовых захватить новых носителей. При возникновении одного портала У жителей того мира есть возможность противостоять демонам. К тому же, даже если тот столб света посинеет и взорвется, он не нанесет столь колоссальных разрушений в масштабах мира. Некоторое время собравшиеся тихо переговариваются, что практически не нарушает гнетущую тишину. «Ладно», — спустя добрую минуту с серьёзным видом произносит Джексон. «У нас полно своих задач, о проблемах другого мира подумаем как-нибудь в другой раз». Нам все еще нужно поймать чертову тварь и разобраться со всем этим дерьмом раз и навсегда. Поэтому, как бы это ни звучало, я запрещаю кому бы то ни было умирать. Твари не получат ни одной жертвы и не откроют новый портал. Не сегодня. Качая головой и устало провожу пальцами по горящим от усталости глазам, чувствуя, что пульсация в висках только усиливается. «Как мы это сделаем?» Спрашиваю негромко, а когда на меня обращается достаточное количество глаз, Слабо улыбаюсь, хотя не чувствую ни капли веселья. Я не сомневаюсь в крутости каждого из вас и очень надеюсь, что слова Джексона окажутся пророческими. Но как же самки и захваченные монстры? Они ведь не будут просто смотреть на то, как мы придем, заберем их матку и уйдем. Нам придется убивать тварей, и они будут сопротивляться. «Никто и не говорит, что будет просто», — мрачно сообщает Джексон. «Но за нами преимущество. Какое же?» «Не сдаюсь я». Отвечает мне Картер. Мы пойдем туда днем, когда и главная самка, и все остальные твари наиболее ослаблены. Согласно киваю. Пусть так. Решение все равно принимать не мне. Джексон удовлетворенно кивает. Джаред, Картер, отдыхайте. Мы пока составим планы и подготовимся. Выдвинемся через несколько часов. Он продолжает отдавать распоряжения своим людям, но я уже не слушаю. Картер обращается ко мне. Где твой спальный мешок? Указываю на место, где спала. Картер берёт с ближайшего ящика новый спальник, отходит в указанную сторону, подхватывает с пола мой и обращается к своим людям. «Разбудите нас через пару часов. Ники, если у Джексона будут какие-то вопросы по поводу тварей, да и любые другие, ответишь». «Понял», — Серьезным видом говорит Ники. Картер одобрительно кивает и утягивает меня вглубь помещения, подальше от шумной компании. Оглядываюсь и замечаю, с каким пристальным вниманием Джексон провожает нас взглядом. но, к счастью, ничего не говорит. Располагаемся в дальнем углу. Картер укладывает спальники вплотную друг к другу и садится, чтобы избавиться от обуви. Потом смотрит на меня, легко похлопывает по месту рядом с собой и говорит «Иди сюда». Без разговоров усаживаюсь рядом и тоже разуваясь. Картер укладывается на свой спальник и двигается к стене. Ложусь рядом, прижимаясь к нему всем телом и вдыхаю запах его кожи. В этот момент все тревоги и переживания — Отходят на дальний план. В объятиях Картера чувствую себя спокойно. Кажется, даже головная боль становится не такой сильной. Картер легко касается губами моего виска и тихо произносит, согревая теплым дыханием кожу. Спи. Прижимаюсь к нему еще чуть теснее и закрываю глаза. Чувствую странное умиротворение, которое никак не вяжется с тем, что вскоре нам предстоит сделать. Не зная, в чем причина такого действия на меня близости Картера, Но в данную минуту я верю, что у нас все получится. Не может не получиться. Мы снова вместе, и я не хочу это терять. Не тогда, когда мы прошли столько всего, но все равно сохранили чувства. За этими мыслями, наслаждаясь теплом тела Картера и силой его рук, бережно обнимающих меня, не замечаю, как проваливаюсь в сон.